Глава двадцать пятая. Ярмарка. Собираясь в дорогу, шарманщик достал из кармана ошейник и стал прилаживать его вокруг шеи златы. «Эй, что это ты делаешь?» — возмутилась девушка. «Это тебе наследство от моей старой Жакони»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 Это тебе с непривычки на привязи тошно. Жаконя тоже сначала ерепенилась, даже кусаться пыталась, — ухмыльнулся Осип, глядя на старание девушки освободиться. «Ничего, стерпится, слюбится, зато я зверей не бью и хлеб с ними делю честно». От такой наглости Злата на мгновение потеряла дар речи,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 Сказал он, и, крутя ручку шарманки Стал громко скликать народ Подходи, налетай, свое счастье выбирай В обмен на звонкие монеты тени счастливые билеты Тут же вокруг него собрала столпа Желающих испытать судьбу Люди охотно расставались с деньгами В надежде вытянуть счастливый билетик Шарманщик бойко приговаривал Только чур, фея сидит, за всем зорко глядит. Тяни по одному, или сразу угодишь в тюрьму. Нашлет и оспу, и чуму, обман не спустит никому. «А что ж у тебя фея-то на ошейнике?» Крикнул кто-то из толпы. «Для порядку!» Важно ответил Осип. Дни потекли своим чередом.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 о котором по всей округе ходили легенды. Говорили, что нет никого прекраснее него, что в его песнях скрыта истинная красота. Они делают людей добрей и заставляют забыть о горестях. Все от мала до велика стекались на центральную площадь, чтобы послушать пение Барта. Кто же не хочет хотя бы ненадолго расстаться со своими печалями,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 Работая локтями, шарманчик протиснулся вперед. Злата не хотела, чтобы музыкант увидел ее. Она низко склонила голову и, прячась от позора, прикрыла нежное личико руками. Музыкант тронул струны, и толпа примолкла. Чарующие звуки вознеслись над площадью.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 Над отвратительным горбуном С изрытым оспой лицом. Музыкант запел. Пусть, говорят, в тебе живет порог, И недостойна ты высоких чувств, Но без тебя в толпе я одинок. Коль нет тебя, мир холоден и пуст.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 прервал размышление девушки. «Купи! Купи мне живую куклу!» Топая ногой на отца, капризно кричала богато разодетая девчонка. «Линочка, эта кукла не продается!» Пытался увести ее отец, но не тут-то было. Избалованная девчонка Привыкла настаивать на своем. Она бросилась на землю, в истерике забила ногами и истошно заорала. «Хочу! Хочу! Куклу! Хочу!» Вокруг собрался народ. Люди качали головами и пытались урезонить капризулю. Но это лишь сильнее раззадоривало ее. Отец от смущения не знал, куда глаза девать. «Скажи, любезный, может, ты все-таки согласишься продать эту диковинку?» Обратился он к шарманщику, указав тростью на злату. Осип, оценивающий, поглядел на покупателя. «Все говорило о том, что тот важная птица. И костюмы из тонкого сукна, и золотые часы на толстой цепочке, и крупная бриллиантовая булавка в галстуке».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 «Пожалуй, я бы поменял ее на небольшой домик с садиком где-нибудь на окраине города», – сказал он. «Да ты с ума сошел! За какую-то куклу, целый дом, да еще и с садом!» – возмущенно воскликнул господин. «На меньшее я не согласен и торги прекращаю», – заявил хитрый шарманщик и повернулся, чтобы уйти. Как он и ожидал, взбалмошная девчонка, которая было прекратила орать и с интересом прислушивалась к разговору, забилась в новом приступе истерики. Она топала ногами, кидалась на отца с кулаками и ревела так, что лицо ее покраснело и пошло пятнами. Никакие увещевания не могли успокоить ее. перекрывал все шумы ярмарки ее визгливый крик. Она знала, как добиться своего. Как всегда, отец ей уступил, решив, что он достаточно богат, чтобы купить ребенку дорогую игрушку. «Эй, Осип, не продавай меня!» взмолилась Злата. «Так и быть, я согласна тянуть счастливые билеты!» «Ну уж нет!» Я свой счастливый билет вытянул. За домик с садом я не только тебя, но и шарманку в придачу отдам, усмехнулся Осип. Надежда на исцеление от колдовства вновь ускользнула от златы. Девушка оказалась куклой в руках противной избалованной девчонки.